Глава 8. С другой стороны, попытался сам себя подбодрить Ингви. Через минуту меня могут встретить мои внуки и правнуки. Тожень плохой вариант, согласился голос. А теперь вставай, пора. Ингви поднялся со скамейки. От волнения у него тряслись ноги, видя штукалитку посреди дощатого забора. Иди к ней и открывай. Ингви медленно, стараясь ещё хоть немного потянуть время, поплёлся туда. Удачи тебе, сказал голос ему в спину. Пересохшими губами Ингви пробормотал что-то вроде: "Спасибо и тебе того же" и влажной рукой взялся за ручку калитки. Вздохнув, он потянул дверцу на себя. Мирослава, стоящая перед ним, выглядела точь в точь такой же, как он видел её в последний раз. Тот же синий сарафан, та же толстая коса до пояса, те же босые ноги. Спустя полчаса он уже знал с её слов всё, что так долго не давало ему покоя. Однажды тёплым июньским вечером в их корчму пришёл странник. Вместо того, чтобы заказать себе ужин, он первым делом поинтересовался: "Не её ль зовут Мирославой?" По акценту было сразу понятно, что перед ней стоит кто-то из южных славян. Ярославу переполнило предчувствие беды. Дождавшись подтверждающего ответа, странник молча достал из кармана и положил перед ней на прилавок тот самый амулет, который она ровно год назад дала в дорогу своему возлюбленному. Меня зовут Филипп, тихо сказал странник. Инге был мне другом. заформулит Мирослава прижала его к сердцу, и рыдания сдавили ей грудь. Как рассказал ей позднее Филипп, он и восемь других паломников, с благоговейным трепетом изучив пещеры Иоанна Крестителя и Илии Пророка, вернулись к тому месту Иордана, где оставили Ингеви, и обнаружили на берегу его бездыханное тело, торчащее из шеи стрелой. Деньги убитого были нетронуты. Ассиил по-прежнему стоял привязанным неподалёку. Водрузив тело на животное, они двинулись к расположенному поблизости Иерихону и похоронили Инги среди небольшой рощи на полпути между местом крещения Иисуса и этим древним городом. Крест над могилой смастерили из двух толстых веток, связав их тонкими прутьями. Весь следующий месяц Филипп, по его словам, путешествовал по всей святой земле. от Мёртвого моря на юге до Галилейского моря на севере. Затем, вернувшись в Константинополь, он после долгих размышлений и молитв решил немного повременить с уходом в монастыри на Афоне. Сначала в этом он был почему-то твёрдо уверен: ему необходимо отправиться в Новгород и известить обо всём Ярославу. "Это тоже тебе", протянул ей Филипп не очень большой, но тяжёлый мешок, завязанный сверху. Я не знал, что мне ещё с этим делать. Развязав верёвочку, Мирослава увидела, что невзрачный свиду мешок набит серебром и золотом. Как пояснил изумлённый Мирославе странник, это богатство Ингиви некогда получил от своего датского вождя за то, что спас ему жизнь во время битвы. Путешествуя, Ингиви обычно носил мешок с собой. Но если знал, что вскоре вернётся к какому-то месту, то во избежание ненужного риска зарывал клад в землю, а с собой брал лишь небольшую часть, полностью доверяя Филиппу. Он прямо при нём спрятал деньги перед их путешествием из Иерусалима на Иордан. "Я не взял оттуда ни гроша", гордо сказал Филипп. "Очень скоро, когда я уйду в монастырь, деньги мне вообще не понадобятся". Думаю, Ингви обрадовался бы, узнав, что я отдаю их тебе. Мысль о монастыре потрясла Мирославу, не будучи особо набожной, в отличие от своего возлюбленного. Она никогда раньше не задумывалась о том, что кто-то выбирает себе такую жизнь. Но сейчас непонятно каким образом мысль о монастыре завладела ею. Филипп, сидящий перед ней, являлся её физическим воплощением. Вот только не появилось ещё на Руси женских монастырей. За ту неделю, что Филипп гостевал у них в корчме, Мирослава в тени от родителей и как бы ни взначай выведывала у него всё, что он знает о монастырях и монастырской жизни. Рассказывал Филипп много и охотно. Отец его и Филипп не считал нужным этого скрывать. Служит великим сокелларием при самом патриархе Константинополя. В ведении такого церковного чиновника, пояснил он, находится абсолютно все монастыри Византии. Да, без такого блата, улыбнулся обычно хмурый Филипп, оставалось бы только мечтать о монашеской обители на Святой горе Афон, есть в Константинополе, продолжал он. И женский монастырь называется Адигон. "Мой отец сможет меня туда устроить", оборвала Мирослава, смотря ему прямо в глаза. Филипп, по-видимому, понял, что сболтнул лишнего, но было уже слишком поздно. Мирослава была одержима идеей. Ко всему прочему, Филиппа не покидало чувство вины перед ней за смерть Ингеви. Ведь это он, а не кто-то другой, уговорил Ингеви отказаться от немедленного возвращения к ней сразу после выполнения обета. Зачем он только потащил его за собой на Иордан? Как мог оставить там одного? Подготовка к побегу не заняла у Мирослава много времени. Тихо выбравшись из дома посреди ночи, она встретилась с Филиппом в заранее установленном месте и сев на дожидавшуюся их лодку с гребцами, они отправились в путь. Мешок с сокровищем был оставлен на кровати Мирослава и сопроводён берестяной запиской, Проснувшись поутру, родители сразу поняли бы, что теперь им обеспечена безбедная старость. И нет больше никакой надобности гнуть спину в корчме, а себя Мирослава просила не искать. Всю дорогу до Константинополя Филипп вымаливал у Бога прощение за то, что оказался втянутым в эту авантюру. Но с другой стороны, утешал он сам себя: не промуссил ли Господь усмотреться в том, что вместо одной души, посвятившей себя святой жизни, появится сразу две таких. И чем всё кончилось? Нетерпели воспросил Инвия, когда Мирослава сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Я жила в монахине в Вадигоне, пока не скончалась там в возрасте 86 лет. Ингви открыл рот от удивления, но вспомнил, что чуть ранее узнал отголоса про выращивание учёными архив службы молодых и не стареющих тел. Ты одна записалась встречать меня здесь? Ну что ты? Вся твоя родня записалась сразу, как только появился твой анонс год назад. Но я их убедила, что тебе хотелось бы сперва побыть со мной одной, хитро улыбнулась Мирослава. Разве я была не права? Ингвисново обнял Мирославу. Конечно же, она была права. Я попросила их не приезжать в архив-службу. Ты сам сможешь навестить их, как только захочешь. Пойдём уже отсюда. Она встала со скамейки и повела его за руку к выходу из сада. Тебе сейчас загрузят в мозг свод сдишних законов. Это займёт секунду, но будет здорово кружиться голова. Придётся полежать чуток. Спустя полчаса Ингви ужамчался на такси по автостраде, едва забравшись в автомобиль Мирослава к его ужасу. Сстнула с головы парик, изображавший тугую косу до пояса, и растрепала перед зеркалом свои собственные волосы, которые доставали ей всего лишь до плеч. "Прости", сказала она. "Если меня увидит соседи, умрут со смеху. Тут так никто не ходит. Я специально вырядилась по-древнему". Чтобы тебя сразу не шокировать. Как называется этот необычный город? спросил Ингеви. Москва. Она принялась стягивать с себя сарафан. Но он вообще-то ничем не отличается от любого другого. Они тут на ремонту все словно наштампованы. Ингеви взглянул на её голое тело и сразу убедился, что голос не соврал. Его собственное преображённое тело отмиг не переставало вести себя как тело мужчины. Моя родня тоже здесь живёт. Нет, их город где-то в скандинавском штате. Но ты, Мирослава помедлила. Ты сам можешь выбрать, где тебе жить и с кем. О чём ты говоришь? Конечно, я хочу жить с тобой, поспешил успокоить её Ингви. Ты содержишь здесь корчму? Мирослава пыталась удержаться от смеха, но так и не смогла. Прости, я не над тобой смеюсь. Нет, корчму я не содержал. Она достала из пакета платье и стала надевать его. Я учёный, математик и физик. Сперва Ингеви подумал, что ослышался, но тут же вспомнил, как Мирослава потрясла всех посетителей новгородской корчмы своим необычным дарованием. приняв заказ от компании хоть из пяти, хоть из 25 человек, она сразу за секунду, сложив всё в уме, называла точную сумму. Обсчитать её было не под силу, наверное, даже самому чёрту. Интересно, развить свои способности к математике и превратиться в учёного, ей удалось ещё в монастыре? Я живу на ремотусе уже 5 лет, пояснила Мирослава, надевая туфли из другого пакета. сразу поняла, что хочу заниматься наукой. В той жизни у меня для этого не было условий. Все знания, приобретённые человечеством в области естественных наук, мне загрузили в мозг так же быстро, как тебе только что загрузили свод местных законов. Это дело секунды. Вот только голова-то этого кружилась потом не полчаса, как у тебя, а целый месяц. Я даже на улице несколько раз в обморок падала. Прохожие скорую вызывали. мозгу требуется не просто получить новую информацию, а ещё переварить её, усвоить. Мой, видать, оказался совсем плохо подготовленным для такого, но в итоге всё встало на свои места. И эта наука приносит тебе хороший доход? поинтересовался Ингви. Мирослава помедлила с ответом. Наука не приносит мне доход. Такси остановилось возле одного из стандартных жилых небоскрёбов с зеркальными стенами. На что же ты в таком случае живёшь? полюбопытствовал Инви, выбираясь из автомобиля. Преображённому телу не нужна еда? Но я вот почему-то чувствую, что не прочь сейчас подкрепиться. Расположи правую ладонь у себя перед лицом. Зачем? не понял Инви. Просто сделай, как я сказала, сам увидишь. Инви неохотя последовал её рекомендации. Ничего не произошло. А теперь, продолжала Мирослава, мысленно прикажи, смотря на ладонь, показать мне мои деньги. Ты решила поиздеваться надо мной? Просто делай, что я тебе говорю, рассердилась Мирослава. Ингви сделал всё как было сказано, и чуть дню не полот неожиданность. Из ладони прямо в воздухе появился светящийся экран с надписью: "Сторим". Что ещё за чертовщина? Экран исчез. твои деньги, объяснила Мирослава. А в руку имплантирован микрокомпьютер, который соединён с твоим головным мозгом. Называется имплант. Пойдём. Они вошли в подъезд, и Мирослава вызвала лифт. Каждому в день начисляются 100 ремо. Так называются здесьне деньги, сокращённо от названия планеты. Других денег на ремотуси в ходу нет. Это твои первые 100 ремо. Завтра увидишь, что начислено ещё 100. Это вдобавок к тому, что останется от сегодняшних. Послезавтра плюс ещё 100. И так будет происходить каждый день. А что можно приобрести на 100 ремо? Скажем так, самый сытный обед обойдётся тебе максимум в 20 ремо, включая любую выпивку. У Инги закрались сомнения. За что мне дали такие деньги? Как я должен буду их отрабатывать? Никак, ответила Мирослава, когда дверца лифта открылась на её этаже. Каждый житель Ремотуса получает на свой план сто рема в день. Ничего для этого не делает. А если человек работает, то ничего не получается с свой труд. Работает бесплатно, как раб? Но кто же принуждает его к этому? Нет, никак раб. Никто не принуждает его к этому. Это долго объяснять, потом сам поймёшь. Мирослава приложила правую руку к двери, перед которой они остановились и оба зашли в квартиру. Вон тот шкаф в углу называется атомным синтезатором. Ты говорил, что голоден? Пойдём, я научу тебя им пользоваться. Мысль посетить землю пришла к Ингеве уже на пятый день после воскрешения. Интересно, если отмерить половину расстояния между местом крещения Иисуса и Иерихоном, то удастся хотя бы теоретически найти в каменистой земле свои собственные кости, или они уже полностью истлели? А тот рунический камень, который, как рассказывали родители, они воздвигли на Фюне возле своего хутора, память об ушедшем на святую землю и не вернувшемся сыне. Он-то должен лежать где-то там в земле до сего самого дня. Безусловно, заняться такими поисками на земле ему никто не позволил бы, да и территории, отведённые там под музеи, скорее всего, не совпадут с местами, о которых Ингиви думал больше всего. Может быть, весь остров Фун представляет собой сплошные ряды небоскрёбов, наподобие тех, что он видит здесь, в Ремутусянской Москве. Такие же точно достижения цивилизации давно погребли под собой место его захоронения возле Иордана. Но совершить экскурсию по музею, не тронутым следам ушедших эпох, сохранённых тут там то всяй земле, непременно следовало. Сколько стоит телепортация на землю? поинтересовался он у Мирославы в тот же вечер, как только она пришла домой с работы. 100.000 ремо. Сколько? 100.000? Повторила она с нефтуфлей и закинув их в хватом на синтезатор. Это в оба конца. Билет только туда не продают. Земляне строго следят, чтобы никто не загостился у них слишком долго. Им там, как ты понимаешь, самим места не хватает. Пингви быстр прикинул, что копить ему пришлось бы 1000 дней, то есть около 3 лет. Но это если ничего не есть и не пить. А если каждый день тратить что-то на себя, но жить экономно? Нет, об экономии можно забыть. Мирослава с какой-то статьи рассматривала его кровные исторемо как часть их семейного бюджета. Отратился семейный бюджет в основном на то, чтобы заказывать себе в атомном синтезаторе и там же горобить по несколько новых платьев за день, а также на кучу сверкающих побрякушек столь же недолговечного пользования. 70 лет монашеской жизни не прошли для неё бесследно. Но почему так дорого? спросил Ингеви. Это специально сделали, чтобы все с Ремотуса не побежали на землю. Нет, просто для искривления пространства требуется слишком много энергии. Это я тебе как физик говорю. Ты в курсе, сколько стоит телепортация даже из одного города Ремотуса в другой? Не, сколько? 2000 ремо Ну, ни фига себе. Да, согласилась Мирослава. Мало кто пользуется. Но бывает, что ждать самолёта человека совершенно нет времени. А если полететь на землю на космическом корабле? Сколько тогда будет стоить? Всего в два раза дешевле телепортации. 50.000. Зато времени уйдёт. Мирослава присвистнула. 7 лет будешь лететь туда и столько же обратно. Угу, да. пробормотала Лингви. Позже легче поднакопить ещё 50.000. А что, неужели некоторые соглашаются просидеть 14 лет в какой-то консервной банке? Человека погружают в сон на всё время полёта. Так что, по сути, для него это воспринимается как мгновенное перемещение из ремотуса на землю. Но я тебя не отпущу, слышишь? Даже не мечтай. Я-то тут, чтобы без тебя 14 лет делать буду. Ну что ты, что ты, обнял её, Ингри. Я просто так спросил. И всё-таки не удержался. А ты не хотела бы посетить землю? Мы бы могли с тобой вдвоём накопить на космическое путешествие. Да, проспали бы каждый по 14 лет. Но разве это так страшно, когда впереди вечность? Ну, задумалась Мирослава. Может быть, когда-нибудь. Она немного помолчала в его объятиях. А насчёт того, что впереди вечность, вновь заговорила Анна. Это не факт, то же, как физик тебе говорю. Как это? изумился Йнгве. Разве люди не стали бессмертными? Не воспринимай всё слишком буквально, Мирослава потрепала его по волосам. Во-первых, Вселенной через несколько миллиардов лет придёт кердык. Это показывают наши математические модели. Найдёт ли человечество способ избежать гибели, пока неизвестно. Будет ли обнаружена параллельная вселенная? Сможем ли мы каким-то образом просочиться в неё? Это всё открытые вопросы, над которыми науке ещё предстоит биться и биться. Миллиарды лет, переспросил Ингри. Ну, это вполне можно назвать вечностью. А во-вторых, продолжала Мирослава, До сих пор нам не попались во вселенной никакие разумные формы жизни. Но это не значит, что они не попадутся нам, например, завтра или через 100 лет, и чем может обернуться наше знакомство друг с другом? Чем? Да чем угодно. Хорошо, если всё пройдёт мирно. А что, если они будут настроены к нам враждебно и вдобавок окажутся более развитыми в техническом плане, и за мгновение сотрёт всё человечество в порошок? Архивариус сохранит информацию о нас, возразил Ингиви. И кто будет на основе этой информации нас воскрешать? Кому это будет надо, если ни одного человека во вселенной уже не останется? Об этом ты подумал? Да и сам Архивариус, они могут запросто уничтожить, как только обнаружат. Мысль об уязвимости Архивариуса была для Ингиви новой. Люди связали своё бессмертие с техникой, философски заметила Мирослава. Но забыли, что техника несовершенна, и без всяких злобных инопланетян. Всё в один прекрасный день может пойти наперекосяк. Снова повисла пауза. Ты, например, в курсе, спросила она. Что запуск в прошлое архивариуса на самом деле вообще не получился. Что? Инги не верил своим ушам. Сразу после его отправки в прошлое принялась объяснять Мирослава По специальным опознавательным сигналам был обнаружен Архивариус, летающий в настоящем, в том самом месте нашей галактики, где его и планировалось обнаружить. Учёные, конечно же, решили, что это и есть Архивариус, который они только что отправили на 200.000 лет назад. Правда, их немного смутил тот факт, что сигнал исходит с чуть иной частотой, чем было запрограммировано. Но когда подключились к его архиву, то увидели ко всеобщему облегчению данные об умерших за последние 200.000 лет на основе этой информации архив служба стала воскрешать на ремутусе поколения за поколением и это ты называешь запуск в общение получился не удержался инви велико же было изумление учёных продолжила мирослава когда в середине 28 века то есть около 60 лет назад В соседней галактике абсолютно случайно роботами-астронавтами был обнаружен ещё один архивариус. От этого аппарата исходили опознавательные сигналы с нужной частотой. В его архиве учёные, естественно, не обнаружили никакой информации. Почему это естественно? Ну, сканирующий луч архивариуса могут функционировать в пределах только той галактики, в которой находится сам аппарат. Мирослава задумалась, подыскивая слова попроще. Если совсем-совсем примитивно говорить, то Архивариус использует звёзды как естественные ретрансляторы своих лучей. В межгалактическом пространстве лучи из-за отсутствия ретрансляторов теряют силу, поэтому за пределы галактики им не выйти. Ингри кивнул, хотя на самом деле ничего не понял. И откуда, спросилон, в соседней галактике взялся Архивариус? Это и есть тот самый архивариус, который был запущен в 23 веке. Из-за каких-то ошибок в расчётах он попал не только в прошлое, но и в соседнюю галактику, а возможно, что даже и в прошлое не попадал, совершил только перемещение в пространстве. Но в таком случае Инги понял, что ни черта не понял. Откуда в нашей галактике взялся архивариус? Кто и вот правил в прошлое? да ещё и с какими-то не теми опознавательными сигналами. Разумно ответ на этот вопрос может быть только один, сказала Мирослава. Мы ведь не станем фантазировать, что это зачем-то сделали инопланетяне, верно? Тем более, что их так и не обнаружили. Вот именно. Остаётся только один вариант это сделать человечество в будущем. Поскольку первый запуск Архивариуса не увенчался успехом, учёные запустят его повторно. И когда же это произойдёт? Ну, развела руками Мирослава. Когда произойдёт успешный запуск, не знает никто. Может, этот архивариус, летающий в нашей галактике и исправно служащий целям проекта, запустит только через 1000 лет. А до этого будет ещё с десяток неудачных попыток, в результате которых архивариус каждый раз будет улетать в соседние галактики. Но уже известно, что ближайшая попытка будет предпринята через 3 года, во время 230-х летних Олимпийских игр. И если всё пройдёт удачно, архивариусов в нашей галактике станет 2. Ну, какой же ты глупенький. Мирослава поцеловала Ингви. Откуда 2? Давай объясню, что будет. Архивариус, который обнаружили 60 лет назад, уже отбуксирован роботами вплотную к границе нашей галактики. прямо оттуда его запустят на 200.000 лет назад, но с небольшим смещением в пространстве, чтобы он оказался в пределах нашей галактики. Если всё пройдёт удачно, то мы увидим, как аппарат исчезнет у нас на глазах. Думаю, весь Ремотус будет смотреть это в прямом эфире, но никакого второго Архивариуса нигде не появится. Тот, что уже 200.000 лет мониторит мозги людей это и будет он. Ингвиневольно вспомнила парадоксах, о которых 5 дней назад рассказывал голос. Что тогда, что сейчас, голова от них шла кругом. Зачем вообще что-то куда-то запускать, если Архивариус летает себе где надо и прекрасно мониторит наши мозги своими сканирующими лучами, подумала Ингви, чтобы не выглядеть в глазах Мирославы полным идиотом. Там уже стена их квартиры по команде Мирослава уже превратилась в телевизионный экран. И шла заставка 1465 серии сериала Бессмертные тоже плачут. А за те 5 дней, что Ингви провёл на ремутусе, он крепко усвоил одно важное правило. Нет ничего страшнее, чем не дать женщине спокойно посмотреть её любимый телесериал. Поначалу Имви был в восторге от возможности бездельничать с утра до вечера, дни напролёт. Он тратил все рему со своего счёта на поездки к родным и друзьям, которых знал по предыдущей жизни. Гостил у них неделями, предаваясь пьянству и чревоугодию. "Это ли не рай", говорил он себе. вестину. Это даже получше, чем перспектива порхать целыми днями на облаках с сёрфом в руках, распевая аллелуйю. Однако, попрошесть две никаких месяцев в безделии, он почувствовал, что впадает в депрессию. Пьяные пирушки его больше не радовали. Время тянулось невыносимо долго, и он стал задумываться о работе. Найти работу чрезвычайно трудно. сказала Мирослава, когда в один из холодных и ветреных дней в самом начале весны она затащила Ингри в картинную галерею. Ты же видела, что почти всё за людей делают роботы. Очереди из желающих работать хотя бы один единственный день в неделю на какой угодно должности исчисляются миллионами людей. Люди ждут по 20-30 лет. Может, тебе попробовать себя в творчестве? Вот посмотри, Они остановились возле одного из полотин. Разве не прекрасно? Ты бы не хотел научиться рисовать так же? Ингеви грустно поматал головой. Ему нужна была работа, и не просто работа. Раз уж профессия воина на ремонте сине востребованна, то найти применение своим качествам ему оставалось только в одном ремесле. Полицейский? Удивилась Мирослава. В принципе, как только пройдёт год с момента твоего воскрешения, ты и станешь гражданином Ремотуса и автоматически получишь право работать где угодно, хоть в той же полиции. Только боюсь, очередь желающих там не короче, чем в любом другом месте. А как тебе самой удалось получить работу так быстро? Подумал Вдрунгви. Ведь ты живёшь на Ремотусе меньше 6 лет, но уже работаешь физиком в лаборатории в Москве. Да ещё периодически летаешь в этот свой институт в Риме. Инвис подозреньем посмотрел на неё. Что-то она не договаривает. Ну, вообще-то есть одна возможность получить работу побыстрее. Но тебя это вряд ли устроит. Какая возможность? не выдержал Инви. Не тяни, выкладывай. Хорошо. Ты уже выяснил, как работает архив-служба. Ты о чём? Я прекрасно помню всё, что сказал мне голос. Ясно, не выяснил, пробурчал о себе под нос Мирослава. Рассказываю. Им постоянно требуется куча народа для реализации проекта. Как ты помнишь, в год они к жизни возвращают 200 млн человек. В день это просто раздели на 365. Я что, похож на математика? съязвил Ингви. Но и так понятно, что много. Но так вот, люди им нужны. На работу они берут кого угодно и без особой очереди. Погоди, погоди, оборвал Ленгли. Во-первых, никого угодно на учёных, во-вторых, зачем мне это? Я тебе про полицию, а ты мне про что? Ты лучше не перебивай, а дослушай, отдёрнула его Мирослава. Пер тут кого угодно, но сразу на месяц. То есть, чтобы прямо жить у них в здании архива в службы. Человек подписывает бумагу, в которой добровольно отказывается практически от всех своих прав сроком на месяц. Затем его каким-то внушением превращают в этого послушного биоробота, после чего загружают в мозг все необходимые научные знания, и идеальный сотрудник архив службы готов. Наремотусе их называют служителями. Инги всё ещё не понимал, зачем ему Мирослава это рассказывает. Затем продолжала она: Когда месяц истекает, служителю стирают воспоминания за весь прошедший месяц, освобождают от действия внушения и выпускают на волю со справкой, подтверждающей работу у них в прошедшем месяце. И тот, кто обладает такой справкой, получает на ремутусе одну единственную привилегию. Он может один раз устроиться работать куда угодно без очереди. И ты был служителем? Ага. Множество людей, которых ты каждый день встречаешь на улице, были. Общество не нашло другого способа обеспечить бесперебойное осуществление проекта. Завлекать туда людей деньгами противоречило бы принципу финансового равенства, ведь каждый должен получать свою историюмов день и ни гроша больше. А привилегии в получении работы оказались чрезвычайно действенным стимулом. Выходит, задумался Ингев. Тот человек, который воскресил меня и беседовал в саду, тот голос. Это может быть кто-то, кого я знаю. Теоретически да. Любой, кто имеет справку служителя за тот месяц, когда ты был воскрешён, может быть этим голосом. Только учти, что тембр голоса всем служителям делают одинаковым, и мужчинам, и женщинам. Кстати, добавила она, подумав. Не исключено, что даже лица им всем делают одинаковые лица. Ну, по крайней мере, те, что разъезжают по вызовам в этом своём алом фургоне и алых комбинезонах, всегда на одно лицо. И ещё. Нельзя устроиться служителем в архив-службу конкретного города. Приходишь в ближайшую архив-службу, но в какой город Ремотуса они тебя отправят. Это вот и так никогда и не узнаешь. Но к чему вся эта секретность, недоумевал Ингви? Зачем стирать служителям память? Зачем лишать их на тот месяц своей воли? Зачем? Насколько я понимаю, с самого начала архив-служба была задумана как максимально обезличенная, отчасти из соображений безопасности. Ну, ты только представь себе, что может натворить служитель, имеющий злой умысел. Что, если вселит мозг не в то тело или чего похуже? А отчасти в этом есть своя философия, как мне кажется. ты путешествуешь по ремотусу и в любом его уголке можешь встретить того, кто вернул тебя к жизни. И сам ты, если провёл месяц в архивной службе, отныне понимаешь, что среди этих тысяч лиц, мелькающих перед тобой в толпе изо дня в день, возможно, есть те, для кого ты сам когда-то был голосом. Сначала в той белой комнате, а потом в саду. Человечество, воскрешающее само себя. вместо узкой профессиональной касты, возложившей на себя такую миссию. И ты совсем-совсем ничего не помнишь? Абсолютно. Помню только, как подписывала бумагу, а сразу после этого, как покидаю здание архив службы, уже спустя месяц, по выходе с выставки огромный во всю стену плакат напоминал. Сегодня 3 марта 2810 года выборы президента Конфедерации. Мирослава поднесла правую ладонь к лицу и принялась что-то сосредоточенно обдумывать, смотря на появившийся перед её глазами экран. Что ты делаешь? поинтересовался Ингиви. Голосую. Вот только надо выбрать одного из трёх десятков кандидатов. Ладно, пускай будет этот. Мирослава нажала на какую-то виртуальную кнопку, и экран исчез. Это выбирает верховного вождя человечества, который властвует над обеими планетами, Мирослава улыбнулась. Можно и так сказать. Правда, власти у верховного вождя никакой нет. Парламент и президент Ремотуса в любом конфликте отстаивают интересы нашей федерации, а земной парламент и президент своей. Конфедерация является каким-то символическим образованием. Я до сих пор не понимаю, зачем она вообще нужна. Но я всё же тоже проголосую, сказала Ингви, уже разыскивая в своём импланте страничку избирательной комиссии. Тебя нет в списках избирателей, забыл? Голосуют только граждане. У тебя ещё не прошёл год с момента воскрешения. Ингви действительно забыл? Все это деление на граждан и неграждан, эти списки избирателей, как-то уж всё это было чересчур мудрено. Спустя пару дней, сидя дома и не зная, чем себя занять, Ингиви решил попытаться выяснить, кто же всё-таки его убил, а главное, зачем. Да, наверняка это был какой-нибудь местный иорданский фанатик, пылающий лютой ненавистью к христианам, но интересно было бы узнать детали. зайдя в глобальную информационную сеть со своего импланта, Ингис с лёгкостью нашёл предназначенющийся для этого сайт. Сотни тысяч пользователей размещали на нём объявления, где указывали точное время и место своей насильственной смерти, в надежде, что убийцы рано или поздно объявятся и поделятся подробностями. Никакого возмездия за совершённые в предыдущей жизни преступления законодательство Ремотуса не предусматривало, как впрочем и законодательство земли. Так почему бы и не удовлетворить любопытство своих жертв, а заодно и попросить у них прощения. 15 сентября Небералльинви своё объявление, зайдя в раздел 1017 год и выбрав там рубрику Палестина, возле Иордана, у места крещения Иисуса, убит выстрелом, стрелы в шею. Теперь оставалось только ждать. Ингив выбрал режим уведомления, так что в случае ответа имплант немедленно оповестил бы его. Проходил день за днём, ответа всё не поступало. Ингив даже несколько раз заглянул на сайт, чтобы проверить, на месте ли его объявление. Оно, конечно же, никуда не делось. Когда прошёл месяц, ответа так и не последовало. Ингви любопытство ради отыскал на сайте опцию показать все объявления, поданные в определённый день, и указал там свою дату. Оказалось, что одновременно с Ингви около 1000 пользователей написали на сайте свои запросы. Бегло просмотрев их все, он обнаружил, что ответы получены на каждый пятый. Тогда, указав тот же день года мрачнее, он снова увидел перед собой около тысячи объявлений, но даже беглого просмотра не понадобилось, чтобы понять, что ответ получен на каждое. Убийцы всех мастей, грабители с большой дороги, маньяки и нанятые киллеры и всякие прочие разновидности писали длиннейшие ответы, в которых вымаливали у своих жертв прощение. За то время, что они провели на ремонте, в них каким-то неведомым образом просыпалась совесть, и теперь чувство вины за содеянное не давало покоя. "Ну что ж, подумал Ингви, надо просто набраться терпения и подождать". Ингви ждал полгода, год, полтора. Ответное в объявление так и не появилось. Филипп, тебя компьютеры ещё интересуют, произнёс Ингви, увидев перед собой на дисплее друга, проживающего в греческом штате. "Да, конечно, а что? Нам тут в участке срочно нужен специалист, компьютерщик внезапно волился. Шеф не хочет брать кого попало, а я порекомендовал тебя. Сможешь перебраться жить в Москву?" "Но у меня же нет справки из архив службы. Зато в законе о полиции есть параграф что в случае острой необходимости полиция имеет право во внеочередном порядке трудоустроить лицо подходящей квалификации. Мы, конечно, можем в кого угодно, хоть в первого попавшегося из очереди, хоть в чувака со справкой из архивслужбы, а в бабаха хоть компьютерные знания прямо в мозг. Займёт секунду. Но зачем нам надо, чтобы он потом целый месяц вместо того, чтобы работать, шатался по участку в полумрачном состоянии и блевал на наши компьютеры? Я могу переехать хоть сейчас, воскликнул Филипп, ещё не веря своему везению. Вот и отлично. Пакуй чемодан, счастливчик. Эх, жаль, у меня тогда в полиции никого из друзей не было, вздохнула Инге. Пришлось месяц жизни отправить псу под хвост в архив службы. Но это того стоило, а уж поверь, работа здесь интересная. Спасибо, Инви. Я уже собираюсь, когда Филипп исчез с дисплея, шеф всё это время стоявший рядом и слушавший их беседу, кивнул Инви и внёс данные Филиппа в список офицеров полицейского участка Западного квартала Москвы. Кстати, сказал он, у нас с сегодняшнего дня есть ещё один новый сотрудник. Познакомьтесь. Шеф подвёл Ингри к толстому парню, который задрав голову, стоял возле схемы квартала и тщательно её рассматривал. Денис, это Ингри, сказал шеф. Ингри, это Денис. Он будет твоим напарником.